В ней сэр увидел труп Коляра, который еще можно было узнать. Капитан, как называл его рок вспомнил, что Коляр имел привычку носить при себе бумажник и сообразил, что в нем могли находиться письма и бумаги, могущие его компрометировать. Своей белой рукой он без содрогания отвращения дотронулся до мертвеца, расстегнул его сюртук и вынул из бокового кармана бумажник. При тусклом свете горевшей свечи баронет начал рассматривать бумажник. Он вынул из него письмо, написанное ему коляром, которое последний не успел отправить на почту и оставил только паспорт старого каторжника, бывший на имя Луи Дюрана. Затем, вынув из своего кармана другое письмо, вложил туда же. «Дело сделано», — прошептал он. Вложенное письмо, написанное и запечатанное баронетом, так походило на почерк покойного, что если бы последний ожил, то, вероятно, подлялся бы, что сам писал его. На письме была следующая надпись. «Девицы Эмилии Фульбев, модистки, Бельграфский сквер номер 2, Лондон». Оно было подписано коляром, и содержание его было следующее. «Еще три дня, и твой победитель освободится из когтей рыжей парижанки. Я рассчитываю послезавтра приехать в Булонь и там сесть на пароход. Горю нетерпением увидеть тебя и потом сделаться честным и положительным человеком. Средствами, которые мы имеем, мы удалимся в Миддлсекс или еще куда-нибудь, где купим себе коттедж, И если пожелаем, то можем выдавать себя за русских князей. У меня 150 тысяч франков чистых денег, из которых я ни копейки не должен в Лондоне. В Париже же меня могут поймать и опять возвратить на галеры. Я должен тебе рассказать шутку, которую мне удалось сыграть с одним чиновником, служащим в Министерстве иностранных дел. Эта шутка ему обойдется дорого, если его зацепят можно умереть от смеха. Представь себе, этот шут вздумал делать глазки одной хорошенькой женщине, которая ко мне благоволила. Я тебе ее не назову, потому что вовсе не желаю, чтобы вы меня ревновали, госпожа Коляр. ты да и боюсь, как бы вы ни вздумали переплыть пролив для того только, чтобы выцарапать ей глаза. Но нужды нет. Уже давно искал я случая, Как бы насолить этому вертопраху? И вот судьба, этот великий повелитель, помогла мне неожиданно. Однажды утром я бродил по улице Сент-Луи. Так как я имел дела в квартале, то для безопасности оделся комиссионером. Вдруг подходит ко мне девушка и говорит, «Вы э, сходите исполнить мое поручение?» И при этом подает мне письмо. Смотрю на адрес и читаю господину Фернану руше в Министерство иностранных дел. Я взял у нее письмо и пошел. По дороге я подрезал конверт и прочел любовное письмецо. Девушка, на которую он должен был жениться, посылала ему отказ. «Хорошо», — подумал я, — «вот новость, которая его утешит». И продолжаю дорогу, посмеиваясь. «Прихожу» спрашивая этого господина, и меня вводят в кабинет начальника отделения. Он сидел один. Тут же находилась открытая касса с висящими на ней ключами. Эти кассы мне хорошо знакомы. Достаточно было одного взгляда, чтобы обревизовать и эту. Я увидел в ней портфель, и сейчас же мне пришло желание овладеть им. Но, увы... Подобные кассы не бывают богаты, и я принял в соображении, что несколько тысячонок не стоит, чтобы из-за них рисковать быть вновь пойманным и таким образом потерять плоды прежних экономий. Но мне пришла замечательная мысль. Прочитав письмо, молодой человек переменился в лице и начал в волнении ходить по комнате, не обращая на меня никакого внимания. Тогда я осторожно взял портфель и сунул его в карман пальто этого господина, висевшие тут же. Сам же вышел на улицу и стал его поджидать. Минуты через три я увидал его, бегущего с открытой головой, по бульвару.